На зимовке в Акшоке собралось много народу. Просторная комната, где Абай сидел после вечернего чая, уже не вмещала собравшихся. Помимо гостей сюда сошлись почти все жители зимовки. Айгерим, Ербол и Баймагамбет, а также молодой племянник Абая Кокитай с сердечным гостеприимством принимали и рассаживали людей по комнатам. Старый Байторы, Буркетбай и Байкетбай, И байкадам пришли сюда со своими старухами и разместились подле Абая. Какитай из звонкого голоса и джигит сам располежался во всех комнатах. Приветливый, улыбающийся, он всюду вносил молодое оживление своим громким высоким голосом и добродушной шуткой и тёплым словом. Сегодня он старался быть особенно внимательным к гостям Абая. Какитай был сыном из хака, брата Абая. Равесникам Магавье, сверстники и близкие родные, юноши были связаны искренней дружбой. Они старались не разлучаться друг с другом, и последние два года Какитай жил у Абая как приёмный сын. Широкое открытое лицо, большие чуть на выпоте глаза, блестящие и острые, слегка вздернутый Короткий нос всё придавал окаитаю то жизнерадостное выражение, которое свойственно самой ранней молодости. Пухлые румяные губы дышали юношеской свежестью, любая красавица позавидовала бы ему. Об Аве особенно нравились в нём прозрачная чистота взгляда и громкий молодой голос, в котором, казалось, звучала вся его душа, искренняя и прямая. Абай любил племянника не меньше, чем своих родных сыновей, Абиша и Магаша, и не отпускал его к родителям. «Чему доброму ты там научишься?» — сказал он однажды Кокитаю. «А здесь я для тебя и отец, и мать. Живи и расти, родной мой, подля меня». Абай радовала, что и Кокитаю хорошо около него. Была и еще одна причина, по которой Абай с особенной любовью относился к своему племяннику. Кокитай не имел возможности поехать учиться в город, но, живя у Абая, все последние годы с необыкновенным усердием изучал русский язык и, часами не отрываясь, сидел за русскими книгами. Он учился у Абиша, когда тот приезжал на летние каникулы. Магави тоже делился с ним своими знаниями. Наконец, не расставаясь ни дома, ни в поездках с самим абаем, юноша пользовался каждым случаем, чтобы поговорить с дядей, расспросить его о прочитанных им русских книгах. Как итай, всей своими повадками и поведением напоминал теперь воспитанника городского училища, и любые школьные наставники могли бы гордиться таким питомцем. Сегодня Какитай своей непосредственностью и юношеским пылом заражал всех гостей Абая. Молодёжь, видя свободные и искренние отношения между племянником и дядей, доверительно и сердечно обращалась к Абаю. Молодые акыны и певцы всегда были самыми дорогими друзьями Абая. Они только что вернулись с устей. После нескольких месяцев жизни в Семипалатинске, на санях и на верховых лошадях шумной толпой приехали к пае муха Магавье, сын Ирсая из Хаг, Шубар и Мухамеджан в эту зиму, они долго не виделись собами. Обычно все последние годы они приезжали сюда как в свой родной дом, жили подолгу, проводя дни и ночи в тесном весёлом кружке. Едва успев приехать, даже не выпив чаю, они обратились к Кабаю и к Айгерем с просьбой. А ты, не приехавших, заговорил Кокпай. Абаяга. Ночи все мы проплыли в Семипалатинске как акыны и певцы. Не было семейного праздника ни по этой, ни по ту сторону вертыша, будь то проводы невесты или приезд жениха, или ещё какое веселье куда горожане не старались бы заполучить хоть одного из нас. Не совруй, если скажу, что нас прямо на руках носили, на вес золота ценили. А всему причина наши песни. Их везде любят, особенно песню Татьяны, которую Мухамеджан к нам привёз. Мы вернулись к вам в аул любимыми и повсюду признанными мастерами песни, так разрешите нам всем сейчас пройти перед вашим судом. Оцените наше искусство. Абай, одобрительно улыбаясь, выслушал Кокпая. «Ну, если каждый из вас мог один радовать целое сборище, то что же будет в Акшокри, когда вы съехались все?» «Пойте, пойте, веселитесь», — ответил он ласково и тут же шутливо распорядился. «Ай, Герим, Кокитай, Ярбол, Бай Магамбет, поручаю вам четверым собрать сюда весь аул. Зовите и стариков, и молодых будем слушать всем аулам». «Видите, как они загордились? Им недостаточно, если мы вчетвером или в пятером будем слушать их. Когда хозяин подаст мало угощения, говорят, гость язык себе перекусил. Так смотрите, чтоб наши гости языка не перекусили. Соберите народу побольше. Наши певцы иначе не могут. Устройте соседей во всех комнатах. Угостите их как следует». И вот чуть начало смеркаться... Как Китай и Баймыгындыт вдвоём обогнали всех соседей, собирая слушателей. Пока народ собирался к кокпаю, рассказывал Абайу о городских новостях. Абай стал расспрашивать о Михаилыне. Как Пей сообщил, что неоднократно бывал у его друга, подробно рассказал о том, как тот принял песню Татьяны и передал его поздравления Абаю. Он не скрыл сомнения Михаилова. Абай поразился остроте наблюдений своего русского друга. А ведь Михаилов прав, джигит, признался он. Мой перевод Пушкина не всегда совпадает с подлинником. И Михайлов Почувствовал верно, да. В сердечные излияния точаны иногда вливались и мои личные чувства. Он думал о внесённых им в перевод строчках рождённых воспоминаниями, согретых жаром его собственного сердца, но ему не хотелось распространяться об этом, и он снова заговорила с своим другом: "Удивительно, до да чего чуток Михайлов". Ведь он недостаточно знает казахский язык, и всё же так точно подметил сомнительные стороны моего перевода. Каким зорким делает человека просвещение. Михайлов издали разглядел меня гораздо лучше, чем любой казах, сидящий рядом со мной. Этот вечер превратился в вечер песен и стихов, в вечер жарких состязаний акынов и певцов. Соседи-старики Ожешли с по домам лишь после полуночи. В просторной комнате остались гости и самые близкие обай люди. Сегодня не было, кажется, ни одного человека ни из гостей, ни из жителей аула, который не принимал бы участие в песнях. Молчали только обай и айгирим то Муха и Мухамеджан и Копай пели поодиночке, то Магавия и Какитай затягивали песню вдвоём, то Исхак ер был, и баймыгамбет хором присоединялись к звонким голосам Шубары и Копая. По просьбе Абая и Айгерим лучшие из певцов исполняли их любимые песни, старинные и новые напевы. Наконец Копай и Мухамеджан попросили, чтобы спела сама «Айгирим. Мы так давно не слышали ее пения. Почему она не поет? Неужели и сегодня мы хоть разок не послушаем ее?» — «Абай, ага», — упрашивали они. Абай взглянул на Айгирим. Ее красота ослепляла, как расплавленное золото. Казалось, что белизна и нежный румянец ее кожи излучали какой-то необыкновенный свет». Оба, как очарованные, не мог оторвать от неё взгляда. Айгерим давно перестала петь. "Разве я упросишь?" В его голосе звучала нескрываемая грусть и сожаление. В последние годы их жизнь держалась только на взаимном уважении и искренней радости, наполнявшей когда-то их дни. Не возвращалась больше. Холодный ком залег у них в груди. А любовь... Любовь жила только в обычных внешних проявлениях, которые не переходили определившихся за эти годы границ. Их души уже не раскрывались, как в счастливые первые годы. В голосе Абая сейчас слышался ласковый упреку от звук далеких, почти позабытых дней. Сердце Айгерим дрогнуло. Она быстро повернулась к Абаю. Ее глаза глубоко темнели. Они и спрашивали, и ожидали. Айгерим улыбнулась, и ее тихий ответ прозвучал, как слова песни. Разве дело во мне, Абай? Не вы ли сами перестали слушать меня? Так спой нам, Айгерим. Со страстной мольбой в голосе сказал Абай. Обо всем спой. Обо всем, что узнала, что запомнила. Новое спой. Прошу тебя. Ведь оно есть у тебя. Обай не хотел больше слушать никого, кроме Айгерим. Чуть заметным движением бровей она сделала знак Ерболу. Этот чуткий друг понимал всё. Взяв домбру из рук муха, он подсел к Айгерим и заиграл песню Татьяны. Тонкая серебряный нитью заструилась песня, наполнив весь дом своими чистыми переливами при первых же звуках голоса молодой женщины все замерли. Обдай был поражён. А Игерим никогда не пела при нём песню Татьяны, да и он сам ни разу не просил её об этом, а между тем она, оказывается, знала каждое слово и каждый едва уловимый оттенок напела. Она и к Ербуму обратилась потому, что он один слышал, как она пела эти слова, не раз оставаясь с ним вдвоем, а Егерим просила его наигрывать ей мелодию и тихо в полголоса повторяла песню. И теперь, когда она впервые при всех запела эти строки, у певцов невольно мелькнула одна мысль «Это же и есть сама Татьяна». Татьяна, сияющая красотой, охваченная страстью песни, она, она, и все слушали, затаев дыхание. Абай внимал этой песне, и ему казалось, что она обладает необыкновенным свойством. Первый раз ее пел Мухаммеджан в самый день ее создания, и когда Абай с волнением прислушивался к своим же словам и напеву, вызывавшим в нем восторг, Сейчас он слушал ее во второй раз и с изумлением чувствовал, что снова поддается ее чарам. Зимой все певцы разъехались из-за кшаты, так что Абай изредка слышал только мелодию песни, исполняемую кем-нибудь на домбре. Сейчас Айгерим вдохнула новую жизнь в слова Татьяна, и песня, обдавлённая чудесная, возродилась перед своим же творцом. Абая казалось, что он обрёл самого себя, того Абая, который когда-то вот так же слушал свою любимую, не сводя с неё глаз, не смея перевести дыхание, а игирим, как и прежде, вкладывала всю душу в каждое слово, в каждый новый перелив напева. Она не пела, она изливала глубоко затаенную грусть своего сердца. Это была уже не только Татьянина тайна. Страстный шепот молитв и надежд вспыхнул жарким пламенем песни, рвался из груди самой Айгерим только к одному единственному из всех, Кабаю. Ди мой супруг, любимый, Богом указанный мне, но меня не избрал ты другом, оставил одну в отъёме. Не грустный ли упрёк покинутого друга доносят эти слова? Лицо Айгерим бледно, последние следы румянца сбежали с него. Певица точно охвачена волнами песни. Чистая, правдивая душа Айгерим наполняет своим трепетом каждое слово, и заповедная тайна раскрывается все яснее и прозрачнее. Забыв обо всех, она говорит только с Абаем, в чем вина моя. И если есть она, ты ли не простишь ее? Ведь я единственная твоя. Что же ты сам не приходишь ко мне, раскрыв душу свою? Найди прежние светлые дни, горячие дни. Найди меня. Казалось, Айдирим изнемогала от песни. И чувство наполнявшее эти близкие ей слова, и грустные переливы мелодий отнимали последние силы её души, сдавливали дыхание. Никто не смел нарушить молчание. Обай сидел бледный, с широко раскрытыми глазами. Он чувствовал, как холод дрожи пробегал по его телу, вдруг он резко сдвинул брови, порывисто обнял Айгерим и покрыл поцелуями её влажные глаза. Айгерим, бесценная моя, песней и слезами своими ты снова нашла меня чисте искренне ты сама вернулась ко мне ведь это твоя душа изливалась в тоске Татьяна молодые друзья окружавшие Абая были глубоко взволнованы О Татьяна дрогнувшим голосом сказал как паи в дочери казаха ты нашла себя ещё ни одной душе затаившей в себе свою чистую тайну ты дашь язык Не Абай, не Айдирим не могли больше разговаривать. Слова излишни для сердца отыскавшего друга. Пробуждённая любовь не нуждается в словах и не терпит чужого взгляда. Муха как паи другие поднялись тихо и разошлись. И едва закрылась дверь до да последними из них, как Абай и Айдирим сомкнули жаркие объятия исслилис в бесконечном поцелуе ис не развязала тяжёлый узел долгие годы стягивавший их души она снова соединила их равны всё равно вдохновенных она не позволила ни изменить ни потерять друг друга угасшее вспыхнуло утерянное вернулось к ним с любовью и песней татьяны Так, в зиму 1887 года великий русский Акын Фушкин впервые вступил в простор казахских степей, ведя за руку милую свою Татьяну. Он принес в эти просторы радость своих песен, А и вот этияна пришла как близкая, как родная всем и научила молодые сердца казахов тому языку искреннего чувства, каким ещё никто не говорил в казахской степи.